Глава 2. Примечание. Мы называем его всем, оболочкой всего или попросту Ра. Священные тексты египтян довольно часто называли божество один или единственный. Пантеистическое учение о таинствах – Отчетливее всего выражено в тех текстах, которые были обнаружены почти во всех гробницах фараонов Фиванского некрополя, причем особенно часто они встречаются на стенах входных зал. Содержат они хвалебные формулы в честь бога Ра и 75 его проявлений. Все мысли, высказываемые нашими героями во время их беседы, сложились, по всей вероятности, в эпоху Нового Царства 1570-1085 годы до Новой Эры. Заметим, что религиозные представления египтян вышли из примитивного культа Солнца и Нила. Оболочка всего по-египетски тем, то есть общность или вселенная. Ренене или Реннут, Ренент, богиня жатвы, изображалась в виде змеи, как и несколько других богинь. Такое обилие богинь-змей привело к тому, что позднее после имени богини писали иероглиф «змея», так же, как после имени бога «сокол». Хапи или Пиур, а первоначально Хапир – Египетское название Нила, вероятно, от семитического Нахар, Нахайр, то есть река, реки. Кусок, который сами проглатываем за раз. Жрецы, писал Клементий Александрийский, никого не посвящали в таинство, кроме царя, или тех из своей среды, кто отличался доблестью или мудростью. Тоже говорят и данные многих памятников. Клементий Александрийский, автор сочинений по истории христианства, умер в 216 году новой эры, много путешествовал по Востоку и довольно верно описал религиозные представления древних египтян. Толпа смогла бы взглянуть в лицо неприкрытой обнаженной истине. В Саисе, На пьедестале богини Нейт была следующая надпись «Я – сущее, грядущее и прошлое, моего покрывало никто не открывал, плод, рожденный мною – солнце». Эти слова приводят греческие авторы, например, Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе». Саис по-египетски «са» – столица Нижнего Египта – В так называемую саисскую эпоху, знаменит своим огромным храмом богини Неит и гробницей Осириса. Наивысшего расцвета город достиг в XVIII веке до новой эры. На протяжении ряда столетий являлся центром жреческой мудрости. Много позднее в этом городе греческие ученые Салон, Геродот и другие, общались с египетскими мыслителями. Средь скоробеев есть только самцы, и они порождают самих себя. У Гераполона мы находим такие слова. «Жук-скоробей ведет род только от одного отца». Гераполон Ученый, уроженец Верхнего Египта, автор знаменитого трактата «Иероглифика», посвященного исследованию древнеегипетского иероглифического письма. Жук-скоробей, разновидность навозного жука, в Древнем Египте считался священным воплощением Бога Солнца, ибо толкает перед собой шарик из навоза, как Ра, Солнце. В эпоху Нового Царства Больших Каменных Скоробеев вкладывали мумиям вместо сердца. Такие скоробеи имели на себе магические изречения. Храм Амона в Фивах был заложен Рамсесом I. Строительство его продолжалось при Сети I, отце Рамсеса II, и закончен он был при Рамсесе II. Остатки огромного колонного гипостильного зала этого храма занимают площадь 3,5 тысячи квадратных метров, там имеется 134 колонны. 12 центральных колонн достигают 21 метра в высоту, 10 в обхвате у основания и 15 метров капители. Урма или Урма, то есть «Великий зрением» – титул верховного жреца Гелиополя. «И доблестных семитов вводит на нивы блаженных», так гласит надпись на знаменитом рельефе в гробнице Сети, изображающем четыре народа – египтян, семитов, ливийцев и эфиопов. Трактат о сердце – наиболее интересная часть папируса Эберса. Если в эпоху Среднего Царства лекари-жрецы считали причиной всех болезней злые силы, то в этом трактате говорится, что в основе всех заболеваний лежат изменения сердца и его сосудов. Это новая теория, призывавшая врача во всех случаях исследовать сердце больного и его кровообращение, требовала изучения человеческого тела и его органов. От врача требовалось теперь знание хода сердца, из которого идут сосуды к любой части тела. Для той эпохи это было, безусловно, прогрессивной теорией, хотя бы уже потому, что в ее основе лежало научное исследование, опрокидывавшее веру в лечебные свойства магических изречений и заговоров. Напомним, что написан этот трактат свыше четырех тысяч лет назад. Голов я исследовал сотни, в том числе непосредственно на месте казни. В папирусе Эберса, насчитывающем около 900 рецептов, человеческий мозг рекомендуется как средство против глазных болезней. Герофилл, один из первых ученых Александрийского музея, не только исследовал тела казненных, но ставил также опыты на живых преступниках. Он утверждал, например, что четвертое углубление человеческого мозга является обиталищем души. Иеротическое письмо. В эпоху, к которой относится наше повествование, у египтян было два типа алфавитов – иероглифический, Буквы представляли собой изображение конкретных предметов, геометрических фигур и разных произвольных знаков, которые употреблялся обычно для надписей, высеченных на памятниках, и иеротический, употребляемый для письма на папирусе. В иеротическом алфавите буквы-картинки для удобства скорописи подвергались таким сильным изменениям и упрощениям, что сопоставить их с образцами и иероглифами – Довольно трудно, причем в эротическом письме упрощена не только форма знаков, но и сокращено их количество. В VII веке до новой эры имело место еще одно дальнейшее упрощение алфавита, названное «дематическим» или «народным». Такой алфавит получил распространение в частной переписке. Если в основе иероглифического и иеротического алфавита лежал древний язык религии, то дематические буквы употреблялись исключительно для передачи в письменном виде народной речи. Когда занялась заря нового дня, Непсехт покинул хижину Парасхита, Состояние больной уже не вызывало у него опасений, и, погруженный в глубокое раздумье, он направился к храму царицы Хадшапсут, чтобы отыскать своего друга Пентаура и написать там обещанную старику грамоту. С первыми лучами солнца молодой врач подошел к храму. Он ожидал услышать утренний гимн жрецов, однако в храме царила мертвая тишина. Он постучал, и заспанный привратник отворил ворота. Непсехт спросил, где можно найти главного жреца. «Он умер сегодня ночью», — зевая ответил привратник. «Да что ты говоришь?» — с ужасом вскричал врач. «Кто умер?» «Наш старый настоятель, Руи, почтенный человек». Непсехт облегченно вздохнул и спросил, где Пентаур. «Ты из дома сети, а не знаешь, что его лишили сана», — со злостью проговорил привратник. «Сегодня святые отцы отказались восславить вместе с ним на рождение Ра. Он, наверное, наверху распевает в одиночестве гимны. Там ты его и найдешь». Врач быстро взбежал по ступеням. Несколько жрецов, едва завидев его, сбились в кучку и запели утренний гимн. Однако он не обратил на них внимания. Своего друга он нашел на самой верхней террасе. Пентаур что-то писал. Вскоре не псехт уже знал обо всем и не в силах сдержать своей злобы воскликнул. Для мудрых мужей дома Сети ты слишком искренен, а здесь для этого отродья ты слишком усерден и чист. Я знал, что так будет. Для нас посвященных выбор один — лгать или молчать. «Это старое заблуждение», — возразил Пентаур. «Мы знаем, что божество едино, и мы называем его всем, оболочкой всего или попросту Ра. Однако под словом «Ра» мы понимаем нечто иное, чем эти рабы своих страстей, ведь для нас вся вселенная божество». и в каждой ее частице мы познаем одну из форм проявления высшего существа, кроме которого нет ничего ни на небе, ни под землей. «Мне посвященному ты, конечно, можешь говорить это», — прервал друга Непсехт. «А я не скрываю этого и от непосвященных», — воскликнул Пентаур. Только тем, кто не в состоянии постичь целое, я показываю лишь отдельные части. Разве я лгу, когда вместо «я говорю» употребляю слова «мои уста говорят», когда утверждаю, что «твой глаз смотрит», в то время как смотришь ты? Когда вспыхивает сияние единственного, я пылко возношу ему благодарность в гимнах, называя при этом ярчайшую его форму «ра». Когда я смотрю вон на те зеленые нивы, я призываю верующих возблагодарить богиню Ренене, иными словами, то проявление единственного, благодаря которому созревают тучные хлеба. Если меня поражает обилие даров, изливаемых на нашу землю этим божественным потоком, источник которого от нас сокрыт, я прославляю единственного в лице бога Хаппии, таинственного. Смотрим ли мы на солнце, на зреющий урожай или на Нил? Наблюдаем ли мы в видимом или невидимом мире единство или стройную гармонию всего сущего? Всегда и везде мы имеем дело только с Ним, единственным и всеобъемлющим, ибо и сами мы принадлежим Ему, как та из Его форм, в которую Он вдохнул свой собственный дух. Круг представлений толпы узок, И поэтому мы, львы, крошим и поливаем соусом, словно для больного со слабым желудком, тот кусок, который сами проглатываем за раз. Нет-нет, мы лишь чувствуем, что обязаны разбавить и подсластить тот крепкий напиток, который может свалить с ног и мужчину, прежде чем мы подносим его детям духовно несовершеннолетним. В символических образах, наконец, в прекрасном и красочном мифе, мудрецы древности, правда, сокрыли высшие истины, но в то же время они преподнесли их толпе в виде, доступном ее пониманию. «Доступном пониманию?» — переспросил врач. «К чему же тогда скрывать их?» «А ты думаешь...» толпа смогла бы взглянуть в лицо неприкрытой, обнаженной истине и не прийти при этом в отчаяние. — Если я могу смотреть ей в лицо, значит, это может всякий, кто смотрит вперед и не стремится увидеть ничего иного, как одну только истину, — вскричал врач. Мы оба знаем, что все предметы нас окружающие таковы, какими они отражаются в зеркале нашей души, более или менее подготовленном к этому. Я вижу серое серым, а белое белым, и привык, когда хочу познать что-либо, отбрасывать прочь свои иллюзии, если только они вообще возникают в моем трезвом мозгу». Ты смотришь на вещи так же прямо, как и я, но у тебя в душе все преобразуется, ибо в ней трудятся незримые воятели. Они исправляют кривое, преображают безликое, еще более украшают привлекательное, а все потому, что ты поэт, художник. Я же всего лишь человек, стремящийся к истине. «Всего лишь?» — спросил Пентаур. «Именно за это стремление я и ценю тебя так высоко». «Да ты ведь знаешь, что и я ищу одну только истину!» Врач кивнул другу. «Знаю, знаю. Однако наши дороги лежат рядом и нигде не сходятся, а наша конечная цель — решить загадку, у которой столько ответов. Ты думаешь, что решил ее правильно, а она, быть может, вовсе неразрешима». «Раз так...» «Будем довольствоваться наиболее подходящим и прекрасным решением». «Прекрасным!» — раздраженно воскликнул Непсехт. «Может ли быть прекрасным то чудовище, что вы называете божеством, это гигантское тело, которое вечно порождает самого себя ради того только, чтобы потом себя же и поглотить?» «Божество! Это все то, — утверждаете вы, — что удовлетворяется самим собой». Говорят, оно вечно, и это справедливо, ибо оно забирает обратно все, что исходит от него, ибо этот великий скупой не дарит ни единой песчинки, ни единого лучика, ни одного пузырька воздуха, не потребовав их обратно. И правит он безо всякой цели, без разума и любви, а лишь на основе одной тиранической необходимости, рабом которой является он сам. Только через него самого можно объяснить это трусливое существо, скрывающееся под покровом непостижимости, который я хотел бы сорвать. Вот как понимаю я то, что вы называете божеством». «Оно отвратительно», — согласился Пентаур. «А все лишь потому, что ты забываешь об одном — Основой всего сущего, силой, движущей всей вселенной, мы признаем разум, что проявляется в гармонии частей божества и в нас самих, ибо и мы сами сотканы из его материи, и в нас вложена частица его души. — Так неужели битва жизни разумна? — спросил мне псехт. «Неужели эти вечные удары, повергающие нас на наземь, ради того, чтобы затем вновь дать возможность встать на ноги, так уж целесообразны и мудры? Вводя разум во Вселенную, вы тешите себя вымышленным повелителем, который до ужаса похож на тех владык, что вы показываете народу». «Это только так кажется», — возразил Пентаур. «Дело в том, что сверхъестественное можно объяснить, лишь посредством восприятия чувств. Из-за того, что божество проявляется как всемирный разум, мы именуем его словом. Тот, кто облекает свои члены словом, как говорят об этом священные тексты, являет собой волю, придающую вещам различие их форм. Скоробей, который рождается как свой собственный сын, напоминает нам вечно самообновляющуюся силу становления в природе. А она-то и побуждает тебя назвать наше божество чудовищем. Силу эту ты не в состоянии отрицать, равно как и удачный выбор этого образа. Ты же знаешь, что среди скоробеев есть только самцы, и они порождают самих себя. Непсехт усмехнулся и сказал — Если все ваши таинства столь же правдивы, сколь удачно выбран этот образ, тогда ваше дело плохо. Я уже много лет живу в дружбе и соседстве с навозными жуками. Я хорошо изучил их и заверяю тебя, что у них тоже есть самцы и самки, как и у кошек, обезьян или людей. Твоего доброго божества я не знаю и никак не могу понять, почему вы вообще различаете... «Во Вселенной доброе и злое начало. Если Вселенная действительно божество, а божество, как учит священная книга, это добро, и кроме него ничего не существует, где же вы тогда находите место для зла?» «Ты говоришь, как ученик», — с неудовольствием промолвил Пентаур. Все сущее само по себе является добрым и разумным, однако беспредельное единственное божество, которое само предписало себе законы и пути бытия, придает конечному свои извечные свойства посредством непрестанного обновления и каждое мгновение переходит в непрерывно изменяющиеся формы конечного. То, что мы называем злым, бессмысленным, темным, само по себе божественно, а потому является добрым, разумным и светлым, но наш затуманенный ум воспринимает его в искаженной форме, ибо мы видим лишь путь, а не саму цель, лишь часть, но не целая. Ты уподобляешься сейчас... Неискушенным слушателям, которые хулят музыкальную пьесу, когда слышат в ней нестройные звуки, а ведь орфист извлекает их из своего инструмента только для того, чтобы дать своим слушателям возможность глубже ощутить чистоту последующих гармоничных аккордов. Точно так же глупец осуждает художника, когда тот покрывает доску черной краской, еще до появления картины, которая будет отчетливее выглядеть как раз на темном фоне. Точно так же ребенок ругает дерево за то, что его плоды гниют, а между тем без этого из их семян не сможет родиться новая жизнь. То, что кажется дурным, есть лишь шаг на пути к более высокому благу, а смерть Это порог новой жизни, так же, как вечерняя заря исчезает во мраке ночи, чтобы вскоре переродиться в утреннюю зарю нового дня. — Ах, до да чего же это убедительно! — возмутился Непсехт. — Все, даже отталкивающее, обретает очарование в твоих устах. Но я легко могу повернуть твою мысль другой стороной и утверждать, что дурное правит миром и лишь порой дает нам отведать сладостного удовлетворения, чтобы мы еще острее чувствовали всю горечь жизни. Вы видите всюду гармонию и доброту, а по моим наблюдениям выходит, что только страсть пробуждает жизнь, что всё существование есть борьба, где одно живое существо пожирает другое. «Но неужели ты не видишь красоты всего, что тебя окружает?» Восторженно воскликнул Пентаур. «Неужели непреложная закономерность, стоящая во Вселенной, не наполняет тебя смиренным восхищением?» «Я никогда не искал красоты», — ответил врач. «Мне кажется даже, что я лишен того органа, который дал бы мне возможность постичь ее самостоятельно, хотя я охотно постигаю ее при твоем посредстве. Что же касается закономерности в природе, то я целиком и полностью ее признаю, потому что она-то и есть истинная душа Вселенной. Вы называете «единственного тем», что означает «сумма единства», полученное сложение многих чисел. Это мне нравится, ибо составные части Вселенной и силы, направляющие жизнь по путям ее развития, точно определены мерой и числом, однако красота и доброта к этому совершенно не причастны. «Такие взгляды – прямое следствие твоих странных занятий», – огорченно промолвил Пентаур. ты убиваешь и разрушаешь ради того, чтобы, как ты сам говоришь, напасть на след тайны жизни. Взгляни на становление бытия в природе, раскрой пошире глаза, и красота всего, что ты увидишь вокруг, убедит тебя и без моей помощи в том, что ты молишься ложному Богу. «А я вообще никому не молюсь», — возразил мне Псехт. «Ведь закон, который движет вселенной, — так же мало трогают молитвы, как и ваши песочные часы. И кто тебе сказал, что я не стремлюсь напасть на след становления бытия? Ведь я уже доказал, что лучше тебя знаю пути размножения скоробеев. Я действительно убил несколько насекомых, и не только чтобы изучить их организм, но и чтобы исследовать, как он сложился». Однако именно во время этой работы мой орган восприятия красоты что-то никак не давало себе знать. Уверяю тебя, что в созерцании созидания также мало прелести, как и в созерцании гибели и разложения. Пентаур вопросительно взглянул на Непсехта. Ладно, попытаюсь и я говорить образами, продолжал врач. Взгляни на это вино. Как оно прозрачно, какой у него аромат. Однако виноделы давили виноград своими грубыми мозолистыми ногами. А эти тучные нивы, они отливают чистым золотом и дадут белую, как снег, муку, хотя колосья выросли из сгнившего зерна. Не так давно ты превозносил мне красоту огромного, почти законченного зала с колоннами в храме Омона по ту сторону Нила в Фивах. Им будут восхищаться грядущие поколения, а я видел, как он строился. В ужасном беспорядке валялись там глыбы камня, пыль, клубясь, спирала дыхания. Недалее как три месяца назад меня послали туда, потому что больше сотни рабочих были забиты насмерть надсмотрщиками, их заставляли под палящим солнцем шлифовать каменные плиты. «Будь я, как ты, поэтом», Я мог бы нарисовать тебе тысячи подобных картин, которые вряд ли пришлись бы тебе по вкусу. Но и без того у нас хватит дела наблюдать существующее и исследовать закон, движущий бытием. «Я никогда не мог до конца понять твои стремления и удивляюсь. Почему ты не занялся астрологией?» — сказал Пентаур. «Ведь ты считаешь, что всю жизнь растений и животных, изменяющуюся и зависящую от условий окружающего мира, можно свести к законам, числам и мерам, как и движения звезд?» «И ты спрашиваешь меня об этом?» «А разве та самая гигантская рука, которая заставляет светило там, наверху, стремительно нестись по намеченным путям, не может быть настолько искусной, чтобы определять полет птиц, «И биение человеческого сердца?» «Вот мы снова дошли до сердца», — усмехнулся поэт. «Приблизился ли ты, по крайней мере, к своей цели?» Лицо врача стало очень серьезным, и он сказал, «Быть может, завтра я получу то, что мне нужно. Послушай, вот твоя палетка с красной и черной краской, папирус и перо. Можно мне взять этот лист? Разумеется». Но расскажи сначала, лучше ни о чем не спрашивай. Ты не одобришь мое намерение, и у нас снова разгорится спор. «Мне кажется, нам нечего бояться споров», — сказал поэт, кладя руку на плечо друга. «До сей поры они были для нашей дружбы лишь связующим звеном и освежающей росой. Да, пока тело касалось воззрений, а не действий». «Неужели?» «Ты хочешь раздобыть человеческое сердце?» — вскричал поэт. «Подумай о том, что ты делаешь. Ведь сердце сосуд, куда изливается мировая душа, живущая в нас». «Ты так твердо уверен в этом?» — раздраженно спросил врач. «Ну, в таком случае подавай сюда доказательства. Случалось ли тебе когда-либо исследовать сердце?» Или, может быть, этим занимался кто-нибудь из моих собратьев по врачеванию? Даже сердце преступника или пленника считается неприкосновенным. А когда мы беспомощно стоим у ложа больного, наши лекарства также часто приносят вред, как и пользу. Почему же это происходит? Только потому, что мы, врачи, вынуждены уподобляться астрономам, от которых требуют, чтобы они наблюдали звезды сквозь толстую доску. Еще в Гелиополе я просил великого Урма Рахотепа, поистине ученого главу нашего сословия, а надо тебе сказать, что он ценил меня очень высоко, так вот, я просил разрешить мне исследовать одного умершего Аму. И он отказал, ибо великая Сахмет и доблестных семитов вводит на нивы блаженных, да и жив еще старый предрассудок. «Разрезать сердце даже у животного грех, ибо и у него, аномал, вместилище души, быть может, даже человеческой, оскверненной и проклятой. И ей, прежде чем вновь предстать перед единым божеством, надлежит проделать очистительные странствия через тела животных». «Но я...» не успокоился и заявил, что мой прадед, не псехт, несомненно, должен был исследовать человеческое сердце, прежде чем ему удалось написать свой знаменитый трактат о сердце. Урма отвечал мне, что все написанное прадедом было неспослано ему божеством, как откровение, потому, мол, его труд и вошел в священные писания то-то, а они стоят неколебимо и твердо, как мировой разум. Он обещал мне тишину и покой для плодотворной работы, уверял, что я избранный ум, так что, может быть, и ко мне с ней зайдут боги со своим откровением. Я был в то время молод и проводил ночи в молитвах, но я лишь худел от этого, а ум терял ясность вместо того, чтобы становиться светлее. Тогда я тайком зарезал курицу. Затем стал резать крыс, наконец, кролика. Рассекал их сердца, прослеживал выходящие из них сосуды. Теперь я знаю лишь немногим больше, чем тогда, но я должен добраться до истины, а для этого мне нужно человеческое сердце». «Что оно тебе даст?» — спросил Пентаур. «Неужели ты надеешься, что твои глаза простого смертного увидят невидимое и беспредельное?» «Известен ли тебе трактат моего деда?» «Немного», — отвечал поэт. «Он говорит там, что куда бы он ни положил свои пальцы, на голову ли, на руки или на живот, он всюду встречает сердце, ибо его сосуды, протянулись во все члены, а само сердце – связующий узел всех этих сосудов. Он подробно объясняет, как эти сосуды распределены по членам, доказывает, не так ли, что различные состояния души – гнев, печаль, отвращение, а также и само существование слова «сердце» в человеческой речи целиком подтверждают его точку зрения. Именно так. «Мы уже говорили об этом, и я полагаю, что он прав, поскольку дело касается крови и низменных чувств, однако чистый и светлый разум находится в другом месте». И врач хлопнул рукой по своему широкому, но низкому лбу. «Голов я исследовал сотни, в том числе непосредственно на месте казни, вскрывал черепа даже у живых зверей. Но послушай, дай-ка я напишу кое-что». пока нам никто не помешал. Врач схватил перо, обмакнул его в черную краску, приготовленную из жженного папируса, и принялся писать красивыми и эротическими письменами грамоту для старика Парасхита. В этой грамоте он объявлял себя виновным в том, что это он побудил Парасхита похитить сердце и подтверждал, что он принимает на себя вину старика перед лицом Осириса и судей загробного мира. Когда он кончил, Пентаур протянул руку, желая прочитать этот документ, но не псехт. поспешно сложил его и засунул в мешочек, висевший у него на шее, где хранился амулет, который его мать, умирая, дала ему и, с облегчением вздохнув, произнес «Ну, с этим покончено, прощай, Пентаур». Поэт удержал друга, заклиная его отказаться от своего намерения. Однако не псехт, Остался глух просьбам товарища и изо всех сил пытался высвободить свои пальцы, словно в железных тисках, зажатые в сильной руке пентаура. Взволнованный поэт и не замечал, что он причиняет боль своему другу, пока тот, после еще одной неудачной попытки освободиться, морщась от боли, не воскликнул. «Ты расплющишь мне пальцы!» Едва заметная улыбка тронула губы поэта, он отпустил врача, И, поглаживая его покрасневшие руки, как мать, стремящаяся унять боль у ребенка, сказал, «Не сердись, не псехт!» «Ты и сам знаешь силу моих несчастных пальцев, а ведь сегодня они должны держать тебя особенно крепко, ибо ты замышляешь что-то совсем безумное». «Безумное?» — переспросил врач с усмешкой. «Пожалуй, что и так». «Но разве ты не знаешь, что мы, египтяне, особенно привержены к своим безумствам и готовы пожертвовать ради них и домом, и имуществом?» «Нашим собственным домом и собственным имуществом», — поправил его поэт, — «но отнюдь не чужой жизнью и чужим счастьем». «Я же сказал тебе, что не считаю сердце вместилищем души, и лично мне совершенно безразлично, похоронят ли меня с бараньим сердцем или с моим собственным». «Я говорю не о покойниках, а о живых», — сказал поэт. «Если преступление Парасхита будет раскрыто, то он погиб. И эту милую девочку там, в хижине, ты спас, как видно, только для того, чтобы ввергнуть ее в пучину горя». Непсехт взглянул на своего друга с удивлением и испугом, словно человек, которого подняло среди ночи известие о несчастье. Затем, несколько овладев собой, он воскликнул. «Я поделюсь со старухой Уарда и всем, что у меня есть». «А кто будет о них заботиться? Ее отец? Этот грубый пьяница, которого они сегодня-завтра могут отправить неизвестно куда?» Он хороший человек, — воскликнул врач, сильно волнуясь и заикаясь. — Но кто захочет обидеть Уарду? Она так... так... она так своеобразно так очаровательно Непсехт потупился и покраснел, как девушка. — Ты поймешь меня лучше, чем я сам, — продолжал он, — ведь и ты находишь ее прекрасной. Странно. Ты не должен смеяться, если я признаюсь. Ведь я тоже человек, как и все прочие. Если я признаюсь, что тот орган чувств, который отсутствовал у меня прежде, орган, воспринимающий красоту форм, пожалуй, все же оказался во мне. И даже не пожалуй, а наверняка, потому что он не просто дал себя знать, а начал шуметь, бушевать, так что у меня в ушах загудело. И впервые в жизни... Сама больная заинтересовала меня больше, чем ее болезнь. Словно зачарованный сидел я в хижине, разглядывая ее волосы и ее глаза, прислушиваясь к ее дыханию. В доме сети уже давно верно хватились меня и, весьма возможно, уже открыли все мои тайные опыты, когда вошли в мою комнату. Два дня и две ночи я позволил себе отнять у работы ради этой девушки. Если бы я принадлежал к числу мирян, которых вы дурачите, то, пожалуй, я решил бы, что меня околдовали злые духи. Однако это не так. Глаза врача засверкали. Нет, это не так. Животные, низменные влечения, сокрытые в сердце, разрывавшие мне грудь у ее ложа, заглушили вот здесь все высокие чистые помыслы. И накануне того дня, когда я надеялся стать всеведущим как божество, которое вы зовете повелителем всякого знания, я должен был испытать, что животное во мне сильнее того, что я называю своим божеством. Во время этой страстной речи взволнованный Непсехт смотрел в землю, казалось, едва замечая присутствие друга, а тот с удивлением и глубоким участием слушал эту его исповедь. Некоторое время оба молчали. Затем Пентаур дотронулся до руки Непсехта. «И моей душе не чужда то, что ты испытываешь», — сказал он проникновенно. «И у меня...» Если я вправе повторить твои слова, взбудоражены ум и сердце, но я знаю эти чувства, что нас волнуют, хоть они и чужды нашим обычным ощущениям, не низменнее, а возвышеннее и достойнее их. Не животное проснулось в тебе не псехт, а божество. Доброта — прекраснейший атрибут богов, а ты всегда был добр и к великим, и к малым. Но я спрашиваю, влекло ли тебя когда-либо столь неодолимо излить на другое существо целый океан доброты? Не пожертвовал бы ты ради Уарды с большей радостью и большим самопожертвованием всем, что у тебя есть, нежели ради отца, матери и лучших друзей? Непсехт утвердительно кивнул головой, а Пентаур продолжал. «Ну так вот». Следуй же этому новому божественному чувству, возникшему в тебе, и будь добр, Куарди, не приноси ее в жертву своим тщеславным желаниям. Бедный мой друг, в твоих исследованиях тайных жизни ты никогда не оглядывался на жизнь, тебя окружающую, которая широко раскинулась перед нами и манит к себе наши взоры. Подумай о том, что девушка, воспламенившая самого хладнокровного мыслителя Фив, станет объектом вожделения сотен сладострастных людей, если у нее не будет защитника. Нужно ли говорить тебе, что танцовщицы в квартале чужеземцев в девяти случаях из десяти — дочери опальных родителей? В силах ли ты перенести мысль, что из-за тебя невинность будет отдано во власть порока, роза будет втоптана в грязь. Так неужели человеческое сердце, которого ты так домогаешься, стоит у арды? Ну, а теперь ступай. И завтра снова приходи ко мне, твоему другу, который сочувствует тебе во всем. Помни, сегодня ты стал мне много ближе, ибо ты удостоил меня радости разделить с тобой твое чистое счастье. Пентаур протянул врачу руку, и тот, помедлив, с опаской, пожал ее. Погруженный в глубокое раздумье, мучимый сомнениями, направился он через гору в долину царей к хижине Парасхита, не обращая внимания на палящие лучи полуденного солнца. Там он увидел воина, сидевшего возле дочери, и с волнением в голосе спросил, «А где же старик?» «Он пошел работать в дом бальзамировщика», — ответил воин. «Он велел передать тебе, чтобы, если ему что-нибудь попадется, ты не забыл о какой-то записке. Когда он уходил, то был совсем как безумный». Засунул зачем-то в мешок баранье сердце и взял его с собой. «Побудь с нашей малышкой, матушка занята, а я должен сопровождать пленников в Ермонт».